На следующий день я пошла к наставнику за получением разрешения на обучение в колледже Тазера. Но мне сообщили, что его внезапно вызвали на научный совет Назарун и заверили, что уведомления о разрешении, как и положено, пришлют родителям. Это не очень обрадовало, но с другой стороны, отец должен быть удовлетворен, что я бесплатно поступила в колледж. Я попрощалась со всеми преподавателями, которые были ко мне добры, и вышла в общий холл школы. Довольна результатами экзаменов. Рыжая Оглянулась ли меня за спиной. Я оглянулась и заметила трёх девчонок из разных групп. Закадычных подруг в мою сторону насмешливо смотрела Кьенни Берхьессо. Моя одноклассница Гамони. Мы вовсе не дружны. С детства она меня недолюбливала. От неё пришло прозвище Странная рыжая. И она же часто смеялась над моим носом с горбинкой. Кьенни всегда завидовала моим длинным прямым волосам. Вид у самой были короткие и пушистые недолоконы, которые трудно укладывались, и, конечно, моим балам. Я откровенно радовалась, что больше не буду видеть её каждый учебный день, потому что она получила разрешение на обучение в Кане. "И куда же тебя такую взяли?" ехидно поинтересовалась она. "Я ещё не выбрала Кени", солгала я, чтобы не дразнить зверя. "Может, тебе поступить на психиатрию?" непринуждённо вертя в руке коммуникатор новой модели, проговорила она и подмигнула своим подругам. те спрятали улыбки, отвернувшись к окну. Там любят странных. Спасибо за вариант. Я подумаю, благодарно улыбнулась я. Я так всем и передам. Странная рыжая ушла в психиатрию, рассмеялась она. Я лишь молча опустила глаза на её коммуникатор, а затем взглянула в окно на угол чайной через дорогу. Может, выпьем чаю на прощание? Там вкусные кексы, кивнула я на чайную и вежливо улыбнулась двум другим девчонкам. Ты угощаешь? хмыкнула Кенни. Кредитов у меня было на то, чтобы купить рыбное филе, которое заказал отец сегодня утром. Но я знала, как уговорить торговца Чинли дать мне в долг. Он был хорошим парнем. Конечно же, Кенни постаралась и тут меня досадить. И кроме кексов заказала фруктовые чипсы, дорогие коктейли с древесным молочком и булочки. Я обошла с чаем и заменила нескольких микросхем в коммуникаторе Хемани. Как бы я ни любила говорить, а о пустом тем более. Но Джон был великолепным наставником по части обучения введению светских бесед, которые по сути сводились к манипуляции вниманием и ложной заинтересованностью на основе хорошей эрудиции. Я поддержала все обсуждаемые девчонками темы. Они даже удивились, что я интересная собеседница, и пригласили на прогулку как-нибудь в выходной. Но Кьени это взбесило. Она быстро завершила чаепитие и увела подруг прочь. Я ещё немного посидела в чайной. Да и да я брошенной девчонками сладости и мечтая о первом дне обучения в колледже Тайцзе, а потом отправилась в лавку известного семейства китайцев Ли, которая славилась свежими морепродуктами с качественной обработкой. Рассказав несколько весёлых историй приветливому молодому торговцу Ченли и расспросив его об успехах, я договорилась о покупке филе в долг. А уже прощаясь, заметила у витрины снаружи к ени которая жаловалась своей старшей сестре Джади, что ее коммуникатор неожиданно сломался. Сестра успокаивала ее и обещала, что если тот не починит, то родители купят ей новый. Конечно, они могли себе это позволить, в отличие от меня. Кто там? Приподнялся на носках Ченли, разглядывая девушек у витрины. Все острых и со, ответила я, заметив нескромный интерес парня к одной из них. Кие не была малолеткой для двадцати трехлетнего Ченли, да и откровенно страшненькой. А вот к Чаджи, высокой, вполне сформировавшейся девушке, которую в этом году впервые разместят в базе невест, он испытывал явную симпатию, если не сказать больше. Но я лишь пожала плечами и вышла из лавки, вежливо кивнула сёстрам Хессо и направилась домой. Уже в комнате я починила свой коммуникатор и прочитала пропущенные сообщения от Джона и Сары о том, что им нужна моя помощь. Я ответила обоим, что успешно сдала экзамены, а с Джоном могу увидеться вечером. Когда я переодевалась, чтобы уйти из дома, пока не вернулся Игнат, услышала его шаги на лестнице. Дверь за спиной распахнулась. Я прикрыла грудь платьем и замерла. Что ты там прикрываешь? фыркнул Игнат. Смотреть не на что. Как жаль, что замок на двери работал только снаружи. Игнат часто запирал меня в комнате. Отец настроил, сам бы не додумался. Игнат прошёлся по комнате и посмотрел на мой стол. Я поняла, на что он так недовольно щурится, и вжалась плечом в дверцу шкафа. Ты починила коммуникатор? насмешливо спросил он. Он мне нужен для колледжа, ты же знаешь, тихо ответила я. Где ты взяла кредиты на детали? Какие детали? Я видел, что он разлетелся на части. Не морочь мне голову, уродка, крикнул Игнат и шагнул мне навстречу. Что там опять у вас? вошёл отец и брат замер в полушаге от меня. Сашка, а ты чего голая перед братом красуешься? Совсем стыд потеряла, возмутился он и глянул на Игната. Что случилось, спрашиваю. Скользя спиной по шкафу, я прошла в душевую и быстро надела платье через голову. А Игнат в это время красочно расписывал, как я разбила коммуникатор. Не сомневалась, что именно так он всё и представит. поражало его неотступное упорство унизить и задавить меня. Но такая жалкая трусость признаться отцу в своих проступках. Отец был помешан на экономии и запрещал любые необоснованные траты. Сашка, а ну сюда. Грозно позвал отец. Я вышла. Что натворила? Это случайность, мельком бросив взгляд на Игната, ответила я. Но я починила. Неужели? Кто в этом доме мастер? Усмехнулся отец. Не могла она его починить. Он разлетелся в дребезги. Я сам видел, заявил Игнат, очевидно для убедительности выпучив глаза. Отец перевёл суровый взгляд на меня, ожидая объяснений. Не пряча глаз, я с обидой в голосе произнесла: Я взяла твои старые микросхемы, объединила их в одно звено и изменила цепочку передачи сигнала. Всё остальное не пострадало, всего лишь отлетело от корпуса. Опустив голову, я увидела, как отец подошёл к столу, взял коммуникатор, раскрыл корпус и заглянул внутрь. Он мало обращал внимания на быт, но в своих микросхемах разбирался и действительно увидел внутри знакомые детали. Намерянно кривослепленные между собой микросхемы слегка выпирали из общей структуры устройства. Они прикрывали микросхему из коммуникатора Кенни. Он на задачинах мыкнул что-то себе под нос и покосился на меня. И что? Работает? Я скромно кивнула. А ума аккуратно склеить не хватило. Проворчал он и вышел из комнаты. Игнат едва не заскрипел зубами и вышел вслед за ним. Наконец я могла выдохнуть с облегчением. Надев матерчатые тапочки и спускаясь вниз, я громко проговорила: «Я несу последний заказ, а то Хардов не было днем». И выбежала из дома.